Так и вышло. Я вернулся к работе бормоча историю своей жизни, а Би села рядом, чтобы аккуратно ее записывать. Иногда замечал я, она делала не записи, а зарисовки чернилами или полноценные рисунки красками. Без ни о чем не спрашивала, просто принимала все, что я рассказывал ей о себе и своем прошлом. Я заметил, как ее голова склонилась низко над записями. А когда я взглянул на нее в следующий раз, Би уже спала, свернувшись вокруг своей книги. Перо выпало из ее руки, и она не закрыла пробкой пузырек с чернилами, но я как раз проверял волку наш смойли пикник и не мог прерваться. Фиц позвал шут. Я опустил взгляд и увидел его. Он держал в руке пузырек с чернилами и закупоривал его. Я не видел и не слышал, как он подошел. Вот шут отставил пузырек в сторону, вынул тетрадь из-под руки Би, укрыл ее одеялом, сел, скрестив ноги, с прямой спиной и раскрыл тетрадь. Начал листать. Она знает, что ты это делаешь. Би разрешает мне читать ее записи, хотя и неохотно. Фитц, мне кажется, я должен делать это. Ведь она очень мало рассказывает о себе. Сегодня она сказала, что ты вложил очень много воспоминаний воспоминания о нас с тобой в Волка, и она их все записала. Я оторвал руки от волка и сел рядом с шутом. Это далось мне нелегко. Сложил ладони на коленях, серебро на серебро, кожа да кости. Я вдруг взял и огладил одной рукой другую, восстанавливая мышцы и сухожилия под слоем серебра. Я мог это, но приходилось платить. Шут наблюдал за мной. А ты не можешь сделать то же самое со всем своим телом? Это имеет свою цену. Приходится приносить в жертву плоть в другом месте, тратить силы, а черви сразу же пожирают меня заново. Но руки нужны мне для работы. Вот я и чиню их. Он перевернул страницу и улыбнулся. Би записала клички собак, которые были с тобой под столом, когда ты впервые увидел меня. Неужели ты помнишь, как звали их всех? Они были мне друзьями. Ты ведь помнишь имена друзей? Помню, тихо отозвался он и перевернул еще несколько страниц, быстро бегая взглядом по строчкам, то с улыбкой, то с задумчивым выражением. Над одной страницей он нахмурился и быстро захлопнул тетрадь. "Фитц, не думаю, что я буду лучшим отцом для Би. Но я тоже не был лучшим, но так уж вышло". Он едва не улыбнулся. "Верно, она моя И в то же время, нет. Она не хочет быть моей. Ты слышал, что она сказала? Она лучше останется вовсе без отца, чем со мной. Она слишком маленькая, чтобы понимать, как будет для нее лучше. Уверен? Я подумал и ответил: "Нет. Но кого еще мне просить? Возможно, не надо вовсе никого просить. Или можно попросить Ланта? У Ланты непростая жизнь, и, вероятно, в будущем станет еще сложнее. Нет? Ну, нет, будет рад позаботиться о ней, ну, как старший брат. Чивол или кто-нибудь еще из сыновей Молли? Ну, будь они тут, я бы, может, и попробовал. Но их тут нет, и они не имеют представления, через что ей пришлось пройти, а ты знаешь. Ты что, хочешь, чтобы я избавил тебя от обязанности быть её отцом? Но ты же понимаешь, что я не могу. Есть бремя, которое нельзя переложить на чужие плечи. Знаю, тихо проговорил он. Во мне всколыхнулась тревога. Ты что, предпочел бы заняться чем-то другим, чем быть сби? Тебя влечет куда-то, а вдруг он бросит ее, как бросил меня? Да. Но в этом отношении для меня твои желания важнее моих собственных. Он заморгал, сдерживая слезы. Слишком часто я принимал решения за нас обоих. Настала пора мне принять твою волю, как бы трудно это ни было, как ты всегда принимал мою. Шут вдруг подался вперед и положил руку на лапу каменного волка. Я отдаю тебе память о том, какое удивленное у тебя сделалось лицо, когда король Шрют увидел, как ты доедаешь объедки в щенячьей компании. Мгновение спустя он убрал руку и помотал головой, словно отряхиваясь от воды. Я и забыл уже, каково это оживлять камень. Он сплёл пальцы и сложил руки на тетради Би. Я мог бы отдать тебе и твоему волку гораздо больше, если хочешь. Мне вспомнилось, что однажды сказал мне ночной волк: "Я не хочу, чтобы у Би был перекованный отец. А ты им станешь, если отдашь этому камню слишком много". Оставь себе свои воспоминания и чувства, шут. Отдавать часть себя камню плохая мысль. Мне уже давным-давно не приходило хороших. Он тихо подсунул тетрадь под руку спящей Би и покинул мой шатер. Ночью ко мне пришла Кетрикин. Сколько я не заклинал ее быть осторожнее, она положила руку мне на плечо. Перестань Ты раздираешь себе спину в клочья. Зуд стал таким нестерпимым, что я взял сук из тех, что были приготовлены для костра, и скребем спину. Кетрикен отобрала его у меня и бросила в огонь. Я понял, что уже очень поздно, и все остальные спят в своих палатках. Кто на страже? спросил я. Спарк и Ланд составляет ей компанию. Кетрикен произнесла это без осуждения. Мне не было видно ни парк, ни ланта. Би спала неподалеку. спасаясь от машкары, она натянула уголок одеяла на лицо, а свою тетрадь прижимала к груди, тоже пряча ее под одеяло. Я поднял взгляд и обнаружил, что Кетрикин уже ушла. Время шло теперь так странно, будто рывками. Вернулась Кетрикин и принесла какой-то горшочек. Она присела за спиной у меня на корточки, и я услышал, как хрустнули ее колени. В горах у детей зимой иногда заводятся вши. Топлёный жир помогает от них. Я взяла его с собой в надежде, что он поможет спасти тебя. Теперь, по крайней мере, жир облегчит зуд. Не прикасайся к ним, предупредил я. Но она запаслась лопаточкой, похожей на маленькую ложку. Вся моя спина была в гнойниках, и Кетрикин заставила меня снять рубашку и повернуться спиной к огню. Я удивился, рубашка оказалась совсем новая, когда они успели переодеть меня. "Сиди смирно», — велела Кетрикин и принялась смазывать каждый нарыв. Это был гусиный или медвежий жир с какими-то ароматными травами. Мята. Она отгоняет многих насекомых. С каждым прикосновением зуд отступал. За Заработай Кетрикин тихо говорила: "Я хочу уйти с тобой. Правда хочу. Но нужно думать о Би. И скоро у нас появится еще один внук или внучка. Или она надеется, что родится девочка, но я буду рада и мальчику. Только подумай, Фиц. Если это будет девочка, она станет нарциской и еще больше укрепит наш мир с внешними островами". А Горное королевство официально признает Интегрити своим жертвенным и герцогом. Я еще и ради этого поеду туда, облегчить передачу власти. Она умолкла, чтобы отдышаться. Потом спросила: "Помнишь, как мы познакомились в Горном королевстве? Как я пыталась отравить тебя, решив, что ты приехал убить моего брата?" "Помню". Что-то теплое капнуло мне на плечо. Слеза. Ты плачешь, потому что жалеешь, что тебе это не удалось?" спросил я, заставив так ее рассмеяться до да икоты. "О, Фитц, все перемены, что мы воплотили в жизнь. Я бы правда хотела уйти с тобой". Такая мысль никогда не приходила мне в голову. По пути суда я задержался в камнях силы. Не знаю точно, сколько времени я там провел, Но ночной волк утверждает, что там со мной говорил Верити. И веритьи сказал, что я должен проститься со своим ребенком и доверить другим взрастить его. Как это пришлось сделать ему самому. «О! — сказала она и надолго замолчала. Потом проговорила: "Обещаю. Я буду растить ее как родную дочь. Мне всегда хотелось, чтобы у меня была такая дочка". Я растерялся, но я уже попросил шута заботиться о ней. Хотя с трудом представляю его в роли отца. Она насмешливо хмыкнула: "Да уж. Думаю, он сам примет решение на этот счет. Странно, что до сих пор не принял". Она вдруг наклонилась и бесстрашно поцеловала меня в щеку. "На случай, если больше не увидимся. Завтра я возьму с парк и пойду повидать Веритьи Дракона. Постарайся дождаться моего возвращения". Кетрикон встала, вновь хрустнув суставами. Я слышал, как удаляется шорох её юбок, и бережно отдал поцелуй волку. Я знал, что на самом деле она целовала его. Я просто хочу закончить, сказал я шуту, оглаживая грубый каменный воротник волка. Его мех в этом месте так и не окрасился в правильный цвет. И шерсть на хвосте выглядела так, будто сбилась в колтуны. Надо было еще поработать над глазами и оскаленными зубами, над сухожилиями задних лап. Я закрыл глаза, хватит перечислять то, чего не хватает. Было относительно тихо. Стемнело и наступила холодная, как всегда в горах, ночь. Натянутая вокруг парусина защищала, но холод все равно добирался до меня. Я сидел лицом к открытому входу, прислонившись спиной к моему волку. Мне теперь нужно было все время касаться его. Казалось так безопаснее. Шут сидел на земле рядом со мной и пил чай, подтянув колени к груди. Он осторожно поставил кружку. Ты ведь не думал, что тебе позволят умереть наедине с собой, а? Взмахом длинной тонкой руки он обвел лагерь, разросшийся в каменоломне. Там горело множество костров, множество палаток слегка хлопали парусиной на ветру. На опушке, там, где были привязаны лошади, кто-то стоял в карауле. Сколько же тут человек? Можно было только гадать, больше 30. Сегодня прибыло еще сколько-то. Все хотят посмотреть, как я умираю. Прибыл Beautiful со своим кругом силы. Невзирая на возражение матери, пришли Integrity и Проспер. Shun тоже хотела, но не смогла преодолеть страх перед камнями силы. Net уговорил их взять его с собой и теперь отлеживался в палатке, страдая от тошноты и плохо понимая, где находится. Он сказал, что скорее отправится домой верхом через все горное королевство, чем снова отважится войти в камень. Интегрити ухватился за эту мысль и предложил составить ему компанию, мол, ему ведь все равно скоро надо будет посетить горное королевство. Dutyful пока не решил, позволить ли ему Они ждали, когда Кетрик вернётся отверить дракона, чтобы посоветоваться с ней. Я чувствовал нетерпение Дьютифула. Его жене скоро рожать. Он должен быть там, а не здесь, присутствовать при рождении ребенка, а не при моей смерти. Я уже сказал ему: "Я уйду в волка, как только смогу. А ты ступай домой. Здесь ты ничего не можешь сделать. Будь с той, кого любишь, пока это возможно". Он взтревожился, но пока остался в лагере. Я не хотел думать обо всем этом. Моё тело уже напоминало старую хижину-развалюху на продуваемом ветром утёсе над морем. Я пока мог есть, но это больше не доставляло мне удовольствия. Дёсны кровоточили, нос постоянно был покрыт изнутри запекшейся кровью. Запах и вкус крови примешивался ко всему, и все чесалось. Внутри и снаружи появлялись новые гнойники. Ужасно зудело в горле и глубоко в носу. Все это выводило меня из себя. Я с сожалениями вспоминал крепкое и здоровое тело, которое когда-то совсем не ценил. Работая пальцами, осторожно разгладил колтун на хвосте ночного волка. Что сказал тебе бьютифул? спросил шут. То же, что и все. Обещал заботиться о Нетле и Би, сказал, что будет скучать по мне и добавил, как ему жаль, что я не увижу его третьего ребенка. Шут. Я понимаю, как важно для него то, что он говорит, и что для меня это тоже должно быть важно. Я помню, что любил его и его сыновей, но от меня осталось так мало, что я уже не могу ничего этого чувствовать. Я покачал головой, Все, что было между нами, забрал себе волк. Боюсь, я ранил Дьютифула. Лучше было бы, если бы он просто отправился домой и забрал с собой свой круг. Шут медленно кивнул и отхлебнул чая. Точно так же было с Верите под конец его дней. До него трудно было достучаться. Тебе было больно от этого? Да, но я понимал, Вот и beautiful, понимает. И Кетрикин он отвернулся от меня, и все мы Шут поднял руку в перчатке и внимательно осмотрел ее. В первый раз он потеребил себе пальцы случайно. Прислуживал Верите и ненароком коснулся его серебряной руки. Фитц вдруг спросил Шут: "А тебя хватит, чтобы заполнить волка?" Я оглядел своего волка. Я выбрал гораздо меньший кусок камня, чем верите, но все же волк получился намного больше, чем в жизни. Его холка была на уровне моей груди. Но почему-то мне казалось, что от размера камня не зависит то, как много души нужно ему отдать, чтобы оживить. Думаю, да. Узнаю наверняка только когда уйду в него. И когда это случится. Я поскреб затылок, пальцы окрасились кровью, и я вытер их о штаны. Когда мне больше нечего будет отдать ему, наверное. Или когда я буду так близок к смерти, что у меня не останется выбора. Офиц, простонал шут, условно раньше ему не приходило в голову, что такое может случиться. «Все к лучшему, сказал я, стараясь убедить себя в этом. Ночной волк снова станет волком, и я стану волком. А Аби позаботишься ты. Боюсь я и не по душе. «Вспомни, как Нэтл и Нет поначалу не взлюбили меня, шут. Возможно, мне было бы легче, если бы она и правда не взлюбила меня, но сейчас я не чувствую от нее ни приязни, ни неприязни. Понизив голос, он добавил: Я был так уверен, что она полюбит меня, как я люблю ее. Я думал, все произойдет, само собой, едва мы окажемся рядом. Но нет. Быть родителем не означает одну только любовь ребенка. Я любил своих родителей, крепко любил. Мне не с чем сравнивать, напомнил я ему. У тебя был барич. — О, да. У меня был барич. Я невесело рассмеялся. В итоге мы поняли, что любили друг друга, но на это ушли годы, годы, Безрадостным эхом повторил он. Наберись терпения. Я коснулся одного из когтей ночного волка. Коготь был гладкий, это неправильно. На них должны быть продольные бугорки. Я вспомнил запах оленьей крови на рассвете зимой и как она собиралась в крохотные шарики на льду и сделал коготь таким, как надо. Фиц. Да? Ты опять ускользнул. Да. Ты многое обо мне вложил в него. Я задумался. Я отдал ему твою комнату в башне оленева замка. В тот случай, когда я вскарабкался туда по крошащимся ступеням, а тебя не застал, и очутившись в твоей комнате один, долго озирался в изумлении. Я отдал ему тот день, когда мы устроили весёлую возню в реке неподалеку отсюда. И ту гадкую песенку, которую ты распевал в коридорах оленева замка, чтобы заставить меня краснеть. И крысика. Крысик теперь там внутри. И я вложил в волка то, как обрабатывал твои раны, когда громилы регала надели тебе мешок на голову и избили. И как ты тащил меня на спине сквозь вьюгу, не зная, что это я. Я улыбнулся. О, и вот еще. Я вложил то, как ты смотрел на меня, когда король Шрюд дал мне свою булавку. Я сидел под столом после пира и делился объедками со щенками. И тут пришел Шрют, а с ним Регал и ты. Робкая улыбка озарила его лицо. Значит, ты будешь помнить меня, когда станешь каменным волком. Мы будем помнить тебя. Я и ночной волк. Он вздохнул: "Ладно, пусть так". У меня засвербело в горле, и я отвернулся, чтобы прокашляться. Брызги крови из моего рта попали на каменного волка и на миг... Прежде чем кровь впиталась, он окрасился в правильные цвета. Я покашлял, перевел дыхание и снова зашелся в кашле, при этом положил руку на волка и уперся в него лбом. Раз уж я яхаркой кровью, пусть ни капли не пропадет зря. Когда я наконец смог вздохнуть, пусть и со свистом, у меня пошла кровь носом. Осталось недолго. шепнул ночной волк. Осталось Недолго согласился я. Какое-то время было тихо, потом рядом раздался голос шута. Фитц, я принес тебе кое-что. Холодный чай с валерианой и карисом. Я отпил из кружки. Кариса слишком мало, чтобы был хоть какой-то толк. То я побоялся класть больше. Меня не волнует, чего ты боялся. Иди и положи еще кариса. У него сделался такой потрясенный вид. Что на миг я снова стал прежним фитцом. Шут, прости меня. Но эти твари грызут меня повсюду, снаружи и внутри. У меня чешется то, что почесать невозможно. Глотка разодрана в клочья, и единственный вкус, который я чувствую, вкус крови. Он ничего не сказал, но чашку забрал. Мне было стыдно. Я вложил этот стыд в волка, и его хватило, чтобы проработать изгиб его верхней губы. Я вздрогнул, услышав голос шута. "Осторожно, теперь он горячий. Пришлось залить листья кариеса кипятком, чтобы заварить. Спасибо". Я взял у него кружку и быстро осушил ее. Горячий чай смешался с кровью у меня во рту. Я проглотил эту смесь. Шут поспешно забрал кружку из моей трясущейся руки. "Шут, кем мы были друг другу?" Я задал этот вопрос не просто так. Мне необходимо было наконец понять это, чтобы вложить это понимание в волка. Не знаю, уклончиво ответил он, друзьями и в то же время пророком и его изменяющим. И эти отношения заставляли меня использовать тебя, Фиц. Ты это знаешь, и я это знаю. Я уже говорил тебе, как мне жаль, что приходилось так поступать с тобой. Надеюсь, ты веришь мне и можешь простить. Он говорил так страстно, но вовсе не то, что мне хотелось услышать. Я отмахнулся: "Да, да, но между нами было что-то еще, всегда было. Ты был мертв, и я позвал тебя обратно. И когда мы возвращались каждый в свое тело, на миг, когда мы прошли друг сквозь друга, мы мы были одним существом, цельным". Шут смотрел на меня, ожидая продолжения, так смешно, что он не слышит волка. Мы были одним существом, цельным существом. Ты, я и ночной волк. Я ощутил странное умиротворение в тот миг, словно все части меня наконец встали на свои места, все части, которых не хватало, чтобы я стал завершенным. Я покачал головой, словами этого не передать. Он положил руку в перчатки на мой рукав сквозь слои ткани прикосновения чувствовалось не так остро, и все же оно пронзительно отозвалось во мне. Это было не столь ошеломительно, как в тот раз, когда он коснулся меня в башне Верите. Я хорошо помню это, меня скрутило узлом, потому что это было слишком для меня, так полно и всецело познать другое живое существо. Ночной волк и я, мы были простыми созданиями, и отношения, связывающие нас, были просты. Шут был устроен сложно, полон тайн, теней и изощрённых мыслей. Даже теперь сквозь преграды я ощущал его внутреннюю суть, как прихотливый пейзаж, тянущийся до самого горизонта и в бесконечность. Но в каком-то смысле этот пейзаж был мне знаком. Он был моим. Я его создал. Шут убрал руку. Ты тоже почувствовал, спросил я. Он печально улыбнулся. "Фитц, я чувствовал это всегда, даже не касаясь тебя. Это всегда было так, границ нет. В глубине души я понимал, что это важно, что однажды это станет вопросом жизни и смерти. Я попытался найти слова и сказал: "Я вложу это в своего волка". И шут уныло пошел прочь от меня. Папа Я попытался поднять голову. Он еще жив? сказал кто-то удивленным тоном, и кто-то другой шикнул на него. Я принесла тебе чай. Там сильное, более утоляющий, хочешь? О, Боги, да, сказал я, хотел сказать. Уснул, перегнувшись животом через своего волка, я боялся, что умру во сне и не смогу уйти в него. Открыв глаза, обнаружил, что мир подернулся розоватой пеленой. У меня глаза полны крови, как у посланницы. Я заморгал, и мир немного прояснился. Передо мной была Нетл, рядом с ней Би. Нетл поднесла кружку к моим губам и наклонила ее, плеснув немного жидкости мне в рот. Я попытался проглотить чай. Частично мне это удалось, остальное стекло по подбородку. Я поднял глаза, посмотрел поверх головы Нетл. Там стояла Кетрикин, она плакала. Дьютифул обнимал ее за плечи, с ним были его сыновья: Шут, Иланд, Спарк и Пер, а дальше Зеваки, Круги силы и те, кто пришел с ними. Все явились посмотреть на мое последнее представление. Я наконец совершу то, что слухи приписывают одаренным, превращусь в волка. Мне вспомнились последние дни в темнице Регала. Меня истязали там, заставляя проявить дар, чтобы они могли оправдать мое убийство. Так ли сильно это отличается от сегодняшнего? Я хотел, чтобы они все ушли, ну, кроме шута. Вот если бы он присоединился ко мне. Почему-то я всегда думал, что так и будет. Не знаю почему. Наверное, я уже похоронил причину в камне. Заиграла музыка. Странная музыка. Скосив глаза, Я увидел, что в стороне сидит Нэд и играет на странном струнном инструменте. Перебрав несколько нот, он заиграл "Жертву Crossfire". На какое-то время звуки заставили меня забыть о том, что происходит. Я вспомнил, как учил Неда этой балладе много лет назад и как он пел ее со Старлинг. Вспомнил менестреля, который научил ей меня самого, а потом дал воспоминаниям впитаться в волка. И они сразу стали бесцветными и тусклыми для меня. Песня Неда стала просто песней, нет всего лишь музыкантом. Я умирал, и меня ни на что не хватало. Пора попросить его или сдаться и уйти. О таком друзей не просят. Сам он этого не предложил, а я просить не стану. Я не буду мучить его таким выбором. Я пытаюсь сдаться и уйти, не знаю как. Помнишь, как оставил свое тело в темнице Регала? Но ну, это было давно, тогда я боялся жизни и того, что еще могут сделать со мной. Сейчас я боюсь умирать. Я боюсь, что мы просто исчезнем, как исчезает мыльный пузырь, лопнув. Ну, может, так и будет. Но то, что есть, мучительно. Все лучше, чем умереть со скуки. Не думаю, почему ты его не попросишь? потому что я уже попросил его заботиться о Би. Она-то прекрасно справится и сама. Я ухожу. Сейчас ухожу. Но я не мог